Глава восьмая С осликом Иван справился к исходу третьего дня. Ехать куда-либо было уже поздно, так что, объяснив хозяйке немного изменившиеся принципы управления подпитки, царевич пошел в баню. Долго там парился, нахлёстывая себя веником, обливался водой, запаренной на семи травах, пил душистый смородиновый квас, восстанавливая потраченную манну. Малый рабочий кадавр был не только серьезно запущен, ему требовалась подзарядка, и царевич, помня о том, что несчастная ведьма способна целую деревню со свету жить, выложился на пределе возможностей, возвращая жене и дочери гончара такого нужного в хозяйстве бессловесного помощника. После бани он нехотя похлебал ягодного киселя с оладушками и завалился спать. А ночью к нему опять прилетела жар птица и похвалила человеческим голосом. Потом погладила крылом по щеке и сказала «Дальше, поезжай, Иван, дальше! Да не торопись, под ноги смотри!» Проснулся царевич полным сил. Простился с хозяйками, вывел из стойла своего сивку и неспешным шагом поехал в сторону столицы. Ехал аккуратно, внимательно глядя по сторонам. Поле уж птичка сказочная во сне явилась, что-то будет. До самого полудня царевич ехал без происшествий. Любовался полями да А как солнце высоко встало и дорога опустела, сивка-бурка притормозил. «Что там?» Иван свесился с седла и замер. В пыли лежало перо, тонкое, изящно изогнутое и словно выкованное из золота салыми проблесками красной меди. «Ого!» Царевич молча изучал улику. «Выходит, жар птица не просто так во сне ему явилась». Как ты думаешь, Цивка, брать или не брать. Кадавр не был снабжен мощным интеллектуальным блоком, но иногда Иван использовал его как своеобразную монетку, да или нет. Конь мотнул головой, не то отгоняя слепня, не то ловя баланс. И царевич спрыгнул в серую пыль. Поднял перо и убрал футляр к тестеру. Вот так, пусть полежит. Будет время — изучим. А теперь в столицу. Почему-то Иван четко понял — больше тянуть не стоит. Нужно ехать вперед и побыстрее. К вечеру на горизонте показались островерхие крыши, золотые маковки церквей и дворцовые башенки. Царевич оценил свой потрепанный вид, запылившегося кадавра и общую усталость организма да и свернул к ближайшей деревеньке. Даже если постояла во двора не найдет, заночует у реки или у бабки какой, выспится, помоется, и уж тогда въедет в Златоград, как положено царскому сыну. У околица его встретил мальчишка-нищий. Он сидел у ворот и ныл противно звонким голосом. «Копеечку! Подайте копеечку!» Иван остановился в изумлении. Сколько он ехал по Златогорию, нищих не видал. Были какие-то потрепанные путники, богомольцы, просто бредущие куда-то бедные, одетые люди, но чтобы вот так прямо просить, да еще у столичных ворот. Однако, пока в мыслях зрело удивление, рука сама нырнула в кошель и кинула в щерпатую деревянную чашку пятачок. Мальчишка поднял белесые незрячие глаза и вдруг совсем другим голосом, взрослым, усталым, сказал. «А, царевич, щедрый ты и добрый. Смотри, как бы на твоей доброте не прокатились те, кому и копейки нищему жалко». А через миг мальчишеский звонкий голос затянул. «Ой, спасибо, добрый человек, век помнить буду». Иван и сам не понял, как пришпорил сивку и въехал в город. Столица за минувшие годы сильно изменилась. Окраины будто просели. Темные от недавнего дождя крыши облезли, заборы покосились. Зато впереди на Боярской горке. Дома сверкали благородным осиновым серебром, а кое-где и червонным золотом дубовых крыш. Иван хмурился. Столица его детства выглядела иначе, но может ли он предъявить отцу и братьям какие-то претензии? Он жил в другом государстве, получал содержание, проблемы и забот Тридевятого знать не знал и ведать не ведал. Ладно, дело к вечеру, пора постоялый двор сыскать. Посмотрев по сторонам, царевич заметил вывеску с большим котлом. Принюхался, пахло пряностями и мясом, ворота выглядели крепкими и новыми, так что Иван подъехал ближе и решительно въехал в распахнутые ворота. Навстречу выкатился кругленький, словно сдобный хлебец-хозяин, в чисто белой рубашке, в смешных кожаных туфлях с загнутыми носками. Он кланялся, радовался новому гостю и многословно извинялся за то, что еда еще не готова. Зато расписывал, какой будет плов и сколько из того котла насыплют гостю. Иван в ответ только усмехнулся. Видел он велиречивых восточных купцов в Златогорье. Случалось покупать у них редкие ингредиенты для маготехники, да тоже минеральное масло или шелковые ленты для шлейфов. В общем, знал царевич, как унимать цветистое восточное красноречие. Уважаемый! Мне нужна купальня с горячей водой и мылом, чистая постель и ужин. Вода горячая, постель чистая, ужин сытный. Без гури, перри и прочих красавец. Плачу серебряный, если все будет быстро. Хозяин замолчал, недовольно зыркнул, повернулся к дому и заорал пискляво. «Марджана, Марджана, где тебя шайтаны носят?» «Дочь упрямой ослицы! Иди сюда! У нас гость!» Со второго жилья выглянула недовольная девичья личика. «Что вы так кричите, отец? Я все слышала! Сейчас все будет! Уже постель заправляю!» Девушка тряхнула длинными косами и скрылась. Хозяин трактира погрозил ей кулаком, но молча. Похоже, дочь была его единственной работницей. уважаемый куда я могу поставить коня спрятал усмешку иван «Э, э вон там конюшня и мальчишка при ней ступай ступай скоро плов кушать будем пока царевич обхаживал сивку ему действительно приготовили купальню с чуть теплой водой бруском мыла и потёртым полотенцем иван не привередничал помылся сам прополоскал в тазу дорожную одежду и белье. Благо, лето, все сохнет быстро. Потом он, завернувшись в простыню, сидел на веранде с хозяином, ел плов и слушал столичные новости. Услышав, что гость прибыл аж из Златогорья, Толстячок вывалил на Ивана все, что знал. И про заточение царицы, и про гулянки старших царевичей, И про то, что царь-батюшка зело задумчив стал и мечтателен, и от чего то сыновей приструнить не может. «А про меньшого царевича что у вас болтают?» осведомился Иван, запивая противный вкус с зеленым чаем. «Ой, зря он попросил хозяина новостями поделиться. Кисло от них стало. Меньшой? А он жив и разве? Слыхал, погиб младший царевич». От того и царицу в монастырь сослали. Иван постарался разжать стиснутые зубы. Вот, значит, как. Стоило младшему нелюбимому сыну уехать на учебу, как его мертвым объявили. Зачем? Трон ему и так не светил, да и не нужен. Не собирался Иван братьям или отцу мешать. Хотел в тридевятое мактехнику принести и только. Труд людям облегчить, радости добавить. Только ведь писала ему матушка. Не часто, но писала. Про цветы свои в садочке рассказывала. Про полезные травы, что выращивать научилась, да микстуры из них варить людям на потребу. Выходит, и это ложь. Или глянул царевич на девицу, что чай разливала, и спросил. Марджана. «Скажи мне, что мать может сделать для своего ребенка?» «Все», — просто ответила девушка. «Даже солгать?» «Даже преподнести ложь, как правду», — кивнула смуглянка. «Спасибо». Иван одним глотком допил чай и отправился спать. Всю ночь ему снился не царский дворец, а тесная, увешанная травами келья. И мать не в царском уборе, а в простом сером платке и сером платье, сидящая над толстой книгой. Так матушка в монастыре и травы, выходит, в письмах правда была только не та.